Если в Европоле еще остались умные люди, они уже поняли, что я ее люблю. Подумал и удивился. Я ее люблю? Дарада никогда не задумывался об их взаимоотношениях. Ему нравилось быть с Камилой, нравилось играть с ней, нравилось заниматься сексом. Но любовь... Я бы хотел прожить с ней остаток дней. Да. Вот и ответ на вопрос. На первый вопрос. На главный вопрос, будет ли ему больно, если Камила умрет.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 По мнению большинства специалистов, лучший городской путеводитель в мире. Ее облегченную версию Вим поставил себе еще в шарике, и теперь, услышав комментарий, перестал удивляться царящему в караван-сарая порядку. «Ты меня понимаешь?» — поинтересовался здоровенный вышибала еще до того, как Вим и Чикамария подошли к стойке портье. «Да», — кивнул дарада. Помимо дыр и заборов, он поставил в балалайку переводчик с русского. «Наркотики и алкоголь у нас запрещены». «В номерах не курить, не нюхать и не колоться. Девок приводить можно, но чтобы без проблем. Все понятно». «Девки нам не нужны», — заметила Чикамария. «Разве не видно?» Из-за переводчика разговор шел с двухсекундными паузами, которые Вышибала использовал для того, чтобы как следует разглядеть грудастую метелку. «Видно», — согласился охранник, когда его балалайка перевела вопрос и осклабился. «Бывает, что приезжают двое, а потом из-под одеяла по десять пяток торчат». И закончил. «За горячую воду платить отдельно». «Мы знаем». Религиозный Тенгиззаде оказался человеком практичным. Помимо двухдневной платы за номер, он требовал с постояльцев 20 юаней задатка, разумно рассудив, что это проще, чем гоняться потом за должниками по всей Москве. Оказавшись в комнате, Вим бросил на пол сумку с нехитрыми пожитками – Плюхнулся на кровать и ленивым движением извлек из затылка балалайку. «Что это значит?» — насторожилась Чикамария. «Буду звонить насчет оружия», — спокойно объяснил Дорадо. «Я предупреждал Каори». Опасаясь, что кадаться каким-нибудь образом проследит перемещение Вима, Мамбо решила сократить общение с Дорадо до минимума.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 Дорада договаривается о встрече с торговцем оружием», — доложил машинист. «Все в порядке». Сигнал о том, что Вим вытащил чип, пришел Каори автоматически, и она сразу же связалась с контролирующим ситуацию техником. «Где они?» «Только что приехали в караван-сарай». Машинист вел обе балалайки, и Дорадо, и Чикамарии, а потому единственное, что ему не удалось увидеть, был номер, который Вим набрал на коммуникаторе. Сам разговор он слышал через чип девушки.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 У меня большие проблемы, сижу под плотным колпаком. Арабы? Негры? Книга? Иду за ней, нас продал кадаться. Вы вернуться сможешь? Лишний друг не помешает. Он у тебя есть. Что-то случилось? С легким удивлением поинтересовалась Каория. Я сразу поняла, что он не просто так выдернул балалайку, прошептала Чика Мария. Тоже мне секрет номер торговца оружием. Короче, я пошла в ванную и включила воду. Он думал, я ничего не слышу, но ты ведь помнишь, я улучшала слух. «Я помню, Чикамария, поэтому и выбрала тебя», — подтвердила Мамбо. «Кому звонил Дорадо?» Он общался в текстовом режиме, но я слышала, как он прошептал 42. 42? «Да». «Вим, почему так долго?» — Чикамария повернулась к вошедшему в ванную Дорадо, улыбнулась. «Мне было одиноко». «Я устал». «Устал?»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 Осведомился Прокопач. Тяжелые новости, вздохнул 42, друг под колпаком. У тех от кого-то ушел. Приехав в Москву, 42 не стал откровенничать с владельцем подпрограммы, не рассказал, почему заявился, но бывший ломщик Прокопач прекрасно понял, что происходит. Видел не раз, как заезжие ломщики появлялись среди ночи, снимали комнаты и сидели в них, не выходя на улицу.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 Благодаря былым заслугам старик был известен далеко за пределами русского анклава, и сорок два рванул в Москву, в том числе из-за него, укрыться, посоветоваться. И надо же, так удачно, сюда нагрянул Дорадо. «У нас на хвосте Европол, Вадуисты и, возможно, Триада». «Нифига себе», — оценил масштаб происходящего Прокопач. «Умные люди ссорятся с кем-то одним или по очереди, но не со всеми этими ребятами одновременно».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 «Любую загрузку можно остановить. «Выдернуть штекер из розетки?» «Например». «Именно это нам и обещают — выдернуть штекер из розетки. Навсегда». «Так круто!» «Они кончают всех, кто в деле». Прокопыч бросил в рот несколько орешков, тщательно их проживал, залил пивом и поинтересовался. «Парень на коротком поводке?» «На очень коротком, к тому же с шипами». «Тогда уходи, 42, посоветовал старик.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 Кажется, это называлось авторучка. 42 пожал плечами. Я не знаю, чем написана книга: авторучкой или карандашом. Мы должны были просто украсть ее. В результате книгу увели у нас из-под носа, мы оказались крайними, а потом началась свистопляска. Европол встал на уши, оцепил едва ли не все Альпы и разгромил Мюнхенское отделение Диди. За что вы как следует врезали Исламскому Союзу. Причем здесь Евросоюз?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 Все, что я могу тебе сказать, да, твои подозрения имеют под собой основание Прокопоч повернулся и медленно направился в подсобное помещение бара. Удивлённый, 42 покачал головой и жадно сделал несколько глотков пива. На его верхней губе появились белые пенные усы. Энклав, Москва. Территория болота. Шельман, Шельман и Грязнов. Колониальные товары и антиквариат. «Маленькие дети — маленькие заботы, «большие дети — большие заботы». «Феномен высшей силы, так же, как и феномен веры, «невозможно осознать, не пропустив через себя». Негромко, мягким, но наставительным тоном произнес Кирилл. «Эти категории можно только почувствовать. Они являются форму, стоящую вне правил обыденного мира и не подчиняются законам повседневности». Именно поэтому безнадежно-глупо выглядят рассуждения о религии какого-нибудь атеиста. В лучшем случае он говорит лишь о надводной части айсберга. Суть ему недоступна. «То есть духи Луа существуют?» Грязнов вздохнул. Он ждал от дочери другого вопроса, но ответил. «Да». И сделал маленький глоток вина. «И высшая сила католиков?» Продолжила Пэт. «Да». «И китайцы, и индусы...» «Я рабы», — кивнул Кирилл, — «каждая традиция позволяет достичь вершины. В каждой традиции есть люди, посвятившие свою жизнь познанию глубинных смыслов. Не каждому это удается, но результаты есть. И все они будут с нами воевать?» «Не обязательно», — улыбнулся Грязнов. «Войны человеческие вызывают неудовлетворенные радикалы. Воины же традиции разжигают те, кто завис между миром материальным и миром духовным». «Священники?» «Священники, политики, использующие веру как инструмент. В действительности же они поклоняются власти. а Этот бог не знает традиций, но там...» Грязнов указал пальцем на потолок. «Его нет. Он скитается здесь, в Срединных мирах, так же, как и бог по имени Жадность». «То есть столкновение традиций — это столкновение людей?» «Этот вопрос Пэт понравился Кириллу значительно больше». «Совершенно верно, дочь. Костры на алтарях разжигают люди, при этом они не всегда интересуются мнением богов, которые мирно уживаются друг с другом». «Не обязательно», — рассмеялся Грязнов. «То есть можно предположить, что там тоже идут бои, а у нас лишь отголоски?» «Этим и утешаются священники-политики. Тычут пальцами в небо и заявляют, что остаться должен только один бог, истинный «Но если истинный только один, почему сильны ложные?» «Так боги воюют между собой». «Никто не знает, что происходит в верхнем царстве». «Даже ты?» — удивилась Пэт. «Даже я», — серьезно подтвердил антиквар. «Моя жизнь и моя судьба здесь, в срединных мирах». «В мирах?» «И твоя судьба тоже». В первый раз девушка пропустила оговорку мимо ушей, теперь сообразила. «Ты сказал, в мирах». «Разве диск земли покоится на трех слонах?» «Кирилл!» «Давай вернемся к тому, с чего начали», — предложил Грязнов, всем своим видом давая понять, что не станет развивать заинтересовавшую под тему. «Судя по тому, что ты рассказала, в Венеции ты повстречалась с хунганом католического Вуду, впавшим в боевой транс, и небрежно закончил. Я искренне удивлен, что тебе удалось выжить». Удивлен? Девушка хотела возмутиться, но тут же поняла, чем вызвано такое отношение Кирилла. «Ты думаешь, победа сделает меня самоуверенной?» Она быстро учится. «Да». Пэт нахмурилась, но через пару мгновений кивнула. «Правильно думаешь, но это не повод скрывать от меня правду». «Я и не собирался». «Тогда скажи». Грязнов отставил бокал, поставил локти на подлокотнике кресла и свел перед собой пальцы. «Ты сильна, дочь, но еще не осознаешь масштабов своего могущества. Не управляешь своими возможностями в полной мере, а потому уязвима. Пожалуй, столь же беззащитной ты станешь примерно через год, когда понимание силы затуманит твой разум и заставит потерять осторожность. Но я победила! Ты действовала машинально, позволила самой силе защитить тебя. И повторюсь, тебе повезло. Окажись рядом, второй хунган, тебе пришлось бы плохо». С двумя тебя пока не совладать. А я должна? спросила азартно, предвкушая ответ и не сомневаясь в нем. Я сильна? Скажи, насколько я сильна. Обозначь горизонты. Или их нет? Тогда скажи, что их нет. Несколько лет назад у меня возникли недоразумения с вудуистами, И Олова пришлось устранять архиепископа с двумя помощниками. Одновременно. А ты дочь гораздо сильнее, Олова». Глаза Пэт вспыхнули. «Я сильна». «Да, дочь, ты сильна». «Мне еще многому надо научиться». Она сказала это не для проформы, сказала уверенно, как человек, прекрасно понимающий, что его ждет, и согласный пройти по дороге. Пэт была готова учиться. И потому Кирилл решил подсластить свой отзыв о ее поездке во Франкфурт. «Мне понравилось, как ты себя вела, дочь. Понравилось, что ты прислушивалась к советам. Это очень важно». «Важно знать, к чьим советам прислушиваться. Мы подобрали тебе хороших помощников. Грега?» «Не только его. Со временем ты познакомишься с другими людьми, которые будут тебе служить, оберегать. А если потребуется, умрут за тебя». «Потому что ты им прикажешь?» Этот вопрос понравился Кириллу больше всего. Перед ним сидела избранная, перед ним сидела та, что рождена повелевать, и она каждой клеточкой чувствовала, что такое власть. Она еще ничего не умеет, ничего не знает, но уже понимает разницу между теми, кто предан, и теми, кто служит. «Ты моя дочь», — жестко ответил Грязнов. «Ты — это я, мой новый этап, мое новое воплощение, мое завтра. Ты самостоятельно, но в тебе всегда будет частичка меня, и в твоих детях, и в твоих внуках, и люди, которых мы выбрали, это понимают. Они воспримут тебя как меня, и тебе останется лишь не разочаровать их». «Я все поняла», — Пэт помолчала и решила сменить тему, точнее вернуться к прежней. «По крайней мере, поездка во Франкфурт не оказалась совсем бесполезной. Книгу я не нашла, но вудуистов отшила, так?» «Они продолжают поиски», — махнул рукой антиквар. «И послали людей в Москву?» «Ага». Лицо девушки окаменело. «В таком случае я хочу продолжить начатое. Ими займутся». «Я хочу продолжить!» Пэт не оставлял сомнений в том, что решение окончательное. «Кажется, мы только что говорили об излишней самоуверенности», напомнил антиквар и вновь потянулся за вином. «Отдыхай. Мне нужна книга. Ее возьмут другие люди. Отец!» Кирилл не вздрогнул, не изменился в лице, но внутри, внутри... Она впервые назвала меня отцом. «Отец, подключи меня к операции!» «Я подумаю...» Обещал антиквар. «Надо было думать до того, как ты послал меня во Франкфурт», отрезала девушка. «Теперь поздно, я должна довести дело до конца». «Хорошая привычка, дочь», кивнул Грязнов. «Очень хорошая привычка». Анклав, Москва. Территория болота. Ночной клуб, приют маньяков. Старые друзья самые лучшие». Главный питейный зал приюта маньяков располагался в полуподвале старинного, но еще крепкого дома. И оформлявшие интерьер дизайнеры умело использовали особенности помещения. Выставили на показ кладку, счистив штукатурку и вернув кирпичу первоначальный вид. Сохранили идущие под потолком трубы и повесили настоящие, сделанные еще в 20 веке светильники. Вдоль стен разместили громоздкие радиаторы отопления, а мебель поставили подчеркнуто грубую – выдержав, так сказать, стиль. А может, и не было никаких дизайнеров, может, рачительные хозяева просто использовали то, что было под рукой, по принципу дешево и сердито. Но получилось все равно эффектно. Болотным эстетам нравилась атмосфера подлинной городской старины, и они частенько забредали в приют маньяков, разбавляя своим присутствием обычное для заведения общества. «Со мной не пойдешь, буркнул Вим. «Останешься за столиком» и пригубил пиво из пластиковой, но сделанной под алюминией кружки. «Это еще почему?» «Почему я не ходил с тобой во Франкфурте?» Чикамария задумалась. «Вот то-то. Я понимаю, тебе надо выполнять приказ Каори. Но есть правила, и ты их знаешь. Люди не станут говорить со мной в твоем присутствии». «И балалайку ты вынешь», — заметила девушка. «Разумеется. Не думаю, что маму это понравится». «Она знала, на что идет, пожал плечами до рада. «Развлекайся я скоро», — помолчал и добавил. «Пожалуйста, не строй никому глазки». Они оба видели взгляды, которыми завсегда ты изучали фигуру девушки. «Ревнуешь? Не хочу устраивать здесь перестрелку». «Из-за меня?» — Вим перегнулся через столик и поцеловал Чика Марию в губы. «Из-за кого еще?» «Мне приятно». Дорадо улыбнулся и направился к барной стойке. Ночным клубом приют маньяков назвали исключительно из вежливости. По сути, заведение представляло собой круглосуточно работающий бордель с огромным баром на первом этаже и номерами на четырех последующих. В самом большом зале подвала танцевали стриптисы и пели, в остальных только пили, а в номерах занимались любовью и проворачивали делишки. Территорию, на которой находился приют, контролировала контора «Братьев Бобры», одна из самых крупных на болоте. Удачное расположение клуба позволило ему стать опорным пунктом западных владений братьев, а посему работали в нем не покладая рук. По количеству проходящих наркотиков, оружия и краденного приют уступал только штаб-квартире конторы в Лялином переулке и по праву считался одной из главных жемчужин в бандитской короне братьев. В комнате на третьем этаже Дорадо ожидали двое мужчин. Тот, что помладше щеголял трехдневной щетиной и золотой улыбкой, Потерянные некогда зубы он заменил не имплантами, а фиксами. То ли выделиться хотел, то ли наспор сделал. Не меньшее внимание он уделял и одежде. Брюки из тонкой шерсти, хлопковая рубашка, короткая куртка из настоящей кожи. Дорогое облачение демонстрировало, что золотозубый человек с положением, с достатком. а Откуда взялся достаток, показывал Дородел в наплечной кобуре. Пару щеголю составлял массивный, слегка напоминающий кабана здоровяк, Облаченные в грязноватые камуфляжные штаны армейского образца, тяжелые ботинки и застеранную серую майку с логотипом питерской федеральной тюрьмы. Был здоровяк невысок, но массивен. Его могучие мышцы могли вызвать зависть любого профессионального спортсмена. Казалось, что главный в этой парочке щеголь огромело честно служит ему телохранителем. Однако Вим знал, что это не так, и поэтому сразу же обратился к здоровяку. «Привет, Тимоха!» Старший из братьев «Бобры» по-немецки говорил, а потому ответил без двухсекундной задержки. «За долгом пришел?» — и криво усмехнулся. «Ты мне ничего не должен», — спокойно ответил Дорадо. «Тогда зачем?» «Помощь нужна». «Значит, за долгом», — подвел итог бандит. «Я всегда говорил, что ты ограниченный ублюдок, вбил себя в башку, черт знает что и радуешься». Золотозубый, не проявлявший до сих пор к разговору никакого интереса, удивленно вытаращился на Тимоху. Старший бобры славился крутым нравом, и никто не рисковал разговаривать с ним подобным образом. Но здоровяк не обратил внимания на нахальство гостя. — Я называю вещи своими именами. — Ни хрена не своими, — скривился Вим. — Тоже мне бухгалтер выискался. Баланс подводит, кто кому что должен. — Вот теперь узнаю, — радостно заревел Тимоха. А то явился как козёл, урод-уродом, морда кирпичом, ботинки чистенькие, словно долбаный менеджер, мать. «А? Пошел ты!» Старший бобры сгреб дорада в объятия. «Здорово, дружище!» «Здорово!» — Вим похлопал Тимоху по спине. «Десять лет, черт тебя дери!» «Как говорится, если вам долго не звонят друзья, значит, у них все хорошо». «Больше!» — пробормотал дорада «И пароль не забыл, молодец!» Я, как его услышал, сразу понял, что кто-то из старых притащился. Из наших. Где шлялся? Можно сказать, на дне лежал, надоело всё, да... Ребята говорили, ты в Америку подался. В Баварии жил. По чужой Ксиве? Ага. Значит, удался твой финт с албанцами? Удался. Рад за тебя. Теперь поздно радоваться, вздохнул Дорадо. Влип? Да. По старым делам? Нет, по новым. Вим улыбнулся, развлекался иногда по старой памяти. «Да уж, жить легко очень трудно», — заржал бобры. «Не то слово», — поддержал старого друга дорада покосившись на Золотозубова. Тимоха понял намёк и жестом подозвал к себе Щёголя. «Недроха, братан мой, а это...» — взгляд на дорада «Тебя как нынче зовут?» «Вим Дорадо». «Это Вим, сослуживец по Легиону». «Ты не смотри, Митроха, что он хлипковат виду. Парень меня два километра на себе тащил. И вытащил». «Дело прошлое», — заметил Дорадо. Старший бобры покачал головой. «Шкура у меня одна, Вим, а спас ее ты. Так что это дело не прошлое, а настоящее. Рассказывай, с какой бедой явился, помогу». «Подожди обещать», — предостерег старого друга Дорадо. «Когда узнаешь, кто у меня на хвосте, я тебе должен. Опять ты за свое. «Проехали, Вим, проехали. Говори, кто за тобой идет? «Негры, рабы скромно перечислил Дорадо. «Возможно, китайцы, а может, и еще кто-нибудь». «Ты не терял время даром», — уважительно произнес Тимоха. «Я же говорил, что дело сложное». «Дело как дело, что мы негров не гасили, что ли», — подал голос Митроха. «От нас до Занзибара далеко, но если надо, мы кого угодно достанем». «И хунганов достанете?» Бобры переглянулись. «Так ты с неграми поругался или с вудуистами?» «А есть разница?» «Вудуисты в нашей разборке особо не лезут, не светятся, у них свои игры». «С вудуистами». Бандиты снова посмотрели друг на друга. Митрох оказался недовольным, было видно, что ему не хочется воевать с хунганами. Тимоха же являл собой странное зрелище, задумчивый кабан. «Я же говорил, что дело серьезное, негромко закончил Дорадо. «Если соскочишь, не обижусь». Митроха улыбнулся и кивнул, мол, хорошо, что не обидишься, потому что мы... «Задохлых колдунов, в нашем приходе дополнительные бонусы положены», — решительно произнес старший бобры. Митроха поскучнел. «Мы на своей земле, Вим. Рассказывай, за что эти уроды на тебя наехали». «Анклав, Москва. Территория Аравия. Доходный дом Аль-Харти. Приятно осознавать, что твои расчеты сбываются». «Вы не генерал, Аль-Кади!» «А тебе не все ли равно?» Но ответил майор вежливо, ни к чему злить без того взвинченного диди. «Меня зовут Хамат. С этого момента все оперативные решения по нашему делу буду принимать я». «Хорошо, как скажете», — не стал спорить Дарада. «Я звоню по поводу предложения, которое вы высказали утром все «Всё-таки я тебя достал», — возликовал араб. «Достал». Несмотря на продемонстрированную генералу уверенность, Альгамби нервничал всю дорогу до Москвы. А вдруг Дорадо окажется заурядным наемником, заботящимся только о своей шкуре? Что если любовь для него ничего не значит? Или он попросту плюнет на девушку? Антрепренеры, с которыми успел переговорить Хамат, в один голос твердили, что Вим от Камилы без ума, что взгляды, которые он бросал на девушку, способны были прожечь камень. Никто из них не сомневался, что Дорадо и Камила любовники, но... Но Вим был перевертышем дволичным ублюдком Игнались полицейские не за талантливым музыкантом, а за хитрым диди. Вспомнит ли он о девушке? Вспомнил. «Аукцион состоится завтра». «Я знаю, господин Петерсон». И замолчал, напряженно ожидая реакцию Вима. Трехсекундная пауза показалась арабу вечностью. «Очень хорошо, что вы знаете», — тихо произнес Дорадо. «Ваш отец не был первой скрипкой венской оперы юга Он был дирижером». «Что это меняет? Зачем вы обманули девушку?» «К сожалению, я обманул ее только в этом». Вим уже пришел в себя. «Они узнали. Молодцы, хорошо допросили Камилу и хорошо поработали. Но что вам это дает? Хьюго Петерсон наверняка остался в Балканской помойке». «Ваш послужной список внушает уважение», — продолжил Хамат. «Африка, Балканы, вы даже в Белграде побывали». «Я рад, что сумел произвести на вас впечатление, но предлагаю вернуться к делам». «Давайте вернемся, к югу, я не против». «Я хочу, чтобы к завтрашнему дню вы перевезли Камиллу в Москву», — твердо сказал Дорадо. «По-моему, вы не в том положении, чтобы торговаться», — заметил Аль Гамби. «Я знаю свое положение», — невозмутимо ответил Вим. «Ваше, кстати, тоже. Точнее, догадываюсь, что с вами сделают, если вы упустите книгу. Проклятый подонок». «У меня мало времени, Хамад, так что слушайте и не перебивайте. Вы должны перевести Камилу в Москву. Завтра, сразу после аукциона, я пришлю вам текстовое сообщение, в котором будет указано место и время встречи. Вы придете туда с девушкой и деньгами, пятью миллионами юаней. Я отдам книгу, и мы расстанемся». «Почему текстовое сообщение?» «Я буду со своими компаньонами, которым безразлична судьба Камилы». Вим помолчал. «Компаньонов я беру на себя». «Ваше дело привести девушку и деньги». В Аравии, московской территории, заселенной преимущественно выходцами из Европы, Хамат чувствовал себя в относительной безопасности. Люди шейха Удея встретили полицейских в шарике и отвезли на Балаклаву, шумный проспект, делящий Аравию на северную и южную части. Поскольку Хамат, не желая привлекать к себе лишнего внимания, попросил не размещать группу в отеле, им предоставили пятикомнатные апартаменты в приличном доходном доме. Девушку заперли в самой дальней комнате, единственное окно которой, наглухо закрытое, разумеется, выходило во двор. Два других помещения заняли спецназовцы. Четвертое выбрал себе хамат. Большую гостиную определили местом общих сборов и столовой. Холодильники оказались под завязку набитой едой, так что покидать квартиру полицейским не требовалось. Поговорив с Дорадо, Аль-Гамби вышел в гостиную, в которой вели скучный разговор спецназовцы, оглядел бойцов и сообщил «Завтра, во второй половине дня или ближе к вечеру, установите график дежурств по помещению и кухне». Проверять выполнение приказа Хамат не стал. Со всеми спецназовцами он был знаком много лет и знал, что они, пусть и не спеша, под разговоры и шутки распоряжения выполнят. Ему же предстояло переговорить с генералом Аль-Кади по поводу денег – 5 миллионов юаней это меньше, чем пришлось бы заплатить на аукционе, но сумма все равно приличная. Захочет ли Алькадис ней расстаться? Обдумывая предстоящий разговор, хамат прошел в дальнюю комнату, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Камила лежала на кровати, вытянувшись во весь рост. Глаза закрыты, правая рука под головой. Перед тем, как ей предложили отдохнуть с дороги, спецназовцы пристегнули девушку наручниками к спинке. Окно, конечно, закрыто, но предусмотрительность еще никому не вредила. Впрочем, девушка не сопротивлялась и не возражала. Легла, как велели, и почти сразу же уснула. Сознание Камиллы до сих пор туманило вколотая перед путешествием химия. Худенькая, хрупкая, с кое-как собранными в хвост волосами. Жалкая. Вечернее платье, в котором Камиллу привезли из Ландона-бада, сгинуло в башне стражей. Сейчас девушка была одета в серые джинсы и рубашку. На полу стояли дешевые кроссовки. Заложница. До сих пор Эль относился к ситуации предельно спокойно. Он придумал использовать Камилу, он ее использовал. Он смотрел на нее без эмоций, как на инструмент, с помощью которого можно добиться цели. А можно и не добиться. Он не чувствовал к ней жалости, никогда ее перепуганную доставили в башню стражей, никогда накачивали химией и задавали вопросы, не сейчас, глядя на худенькое беззащитное тело. Врешь, И признался себе. «Да, вру». Сейчас его отношение к Камилле изменилось. Его замысел удался. Он достал дорада нащупал слабое место Диди, нащупал слабое место у ветерана африканских войн, у одного из тех, кто зачищал Белград, у беспощадного убийцы, который который неожиданно принял решение спасти девушку. Отказаться от сулящего миллиона аукциона и спасти... «Очень редкий случай для нашего мира. Необычайно редкий». И Хамат вдруг понял, что не может наслаждаться победой. Ему доводилось убивать, обманывать, лжесвидетельствовать, чтобы упечь преступников в тюрьму, но он утешался тем, что делает правое дело. Ему доводилось угрожать террористам, убийствам их родителей и детей, и доводилось расстреливать родственников несговорчивых бандитов. Но сейчас он взял ни отца и ни мать Дорада. Он взял его женщину. И ублюдок Диди, убийца и вор, двуличный перевертыш, оказался лучше него, кадрового офицера Европола. Презренный наемник знал, что такое любовь, и готов был рискнуть жизнью ради другого человека. И стоя в дверях, превращенный в камеру спальни, Аль -Гамби понял, что убьет дорада потому что иначе до конца жизни будет считать себя дерьмом. Анклав, Москва. Территория Занзибар. Собор 13 пантеонов. В кошке мышки можно играть по-разному. Учитывая положение Каори в иерархии католического Вуду, Джошуа Таллер предложил под базу любое здание на ее выбор. Мамба решила разместиться в главном храмовом комплексе Занзибара. Не в молельном зале, конечно, в одной из примыкающих к собору построек, но все-таки на территории, освященной Лоа. Архиепископу она объяснила, что выполняет секретную миссию — и желает быть подальше от посторонних глаз и ушей. Подчиненные ничего не спрашивали. о себе? Себе Кавари призналась, что ей нужно почувствовать близость духа Флоа, прикоснуться к их силе, подпитать свою уверенность. Ведь слова папы Джеза до сих пор заставляли Мамбо нервничать. «Лучше бы ты промолчал» говоря опасалась, что подчиненные Хунганы и Мамбо поймут ее состояние, вот и перестраховалась, выбрала под резиденцию святой дом. Приют маньяков принадлежит конторе братьев Бобры. Осведомители докладывают, что вечером, когда Дорадо посещал клуб, никто из братьев там не появлялся. Но остается вероятность, что Дорадо связался с ними через коммуникатор. Джошуа Таллер, архиепископ российский, на совещании не присутствовал, докладывал ближайший помощник монсеньора, Питер Ош. Но Каори это обстоятельство только радовало. Она знала, что 50-летний Хунган отвечает за безопасность Дзензибара и превосходно ориентируется в московских реалиях. Вы ведь допрашивали Дорадо Мамбо? Он что-нибудь говорил о своих связях с московскими бандитами? Нет, не говорил. В Москве Дорадо бывал? Два или три раза, выполняя контракт. Каори отвечала уверенно, ни один человек на земле, за исключением разве что папы Джеза, не смог бы догадаться, что она лжет. В действительности Мамбу ничего не знала о связях Дорадо с московскими бандитами. Когда допрашивала, ее эти подробности не интересовали, а потом стало поздно. Каори понимала, что рискует, что подставляет под удар команду, но... «Близость духов Фло делала свое дело», — говорила Мамбо Веско. «Если у дорада нет личных связей, бобры не станут с ним сотрудничать», спокойно продолжил Ош. «И никто не станет, ему нечего предложить, ему никто не поверит». «Даже личные связи вряд ли помогут», подал голос еще один московский хунган, Василий Тула. «С ребятами из Занзибара болотники повоевать могут, но с католическим воду связываться не станут, поостерегутся». И презрительно рассмеялся. Василий был высок и широк в кости, Он производил впечатление недалекого увольня, однако был единственным зомбийцем из всех присутствующих, не считая Каори, разумеется, а в Ордене дураков не держали. «То есть вы считаете, что Дарада просто купил у бобры оружие?» уточнила Каори. «Да». «Я вообще не понимаю, для чего вы на это пошли, Мамбо», проворчал Лумендес, один из птенцов папы Джеза, отправленных баварским архиепископом в помощь Каори. «Мы сами могли бы обеспечить дорадой оружием, и снаряжением». Невысокий, но очень плотный, почти квадратный тип, Лу являлся главным помощником Папы Джеза в оперативных делах, выполняя для архиепископа примерно те же поручения, что Каори для Ахо. Он слыл умелым бойцом и отличным тактиком, досконально просчитывающим каждую операцию, хотя и несколько горячим парнем. Сейчас Мендес не обвинял Мамбо в некомпетентности или глупости». «Просто хотел услышать объяснение. Я сделала это специально. Это я понимаю, но оправдан ли риск? Мы держим Дорадо на очень коротком поводке, но идеальных ситуаций не бывает», — спокойно ответила Каори. «Вим хитер и умен, не сомневаюсь, что он ищет способ избавиться от опеки, а потому самоуверенность способна сыграть с нами злую шутку». Поняв, что его обложили со всех сторон, Дорада может отыскать неожиданный, нестандартный ход, который поставит нас в тупик. Он на это способен. Поэтому я и ослабляю поводок, даю ему возможность действовать предсказуемо. Это позволит Дорадо не искать слишком умные решения, а нам не расслабляться». «Хитро. Наши гостья любят рисковать», — улыбнулся Ош. «У прижатых к стене воинов два пути. Биться до последнего или сдаться» рада пойдет по первому, и мы должны постоянно помнить об этом». «То есть, ослабив контроль, вы не его напрягли, а нас?» «Совершенно верно», — кивнула Каори. «Я начала операцию в Мюнхене, продолжила во Франкфурте и до сих пор не добилась успеха. В Москве все должно пройти как надо, а для этого мне нужно, чтобы все мы действовали предельно внимательно». «Всё будет окей», — пообещала молчавшая до сих пор леди Пустышка. Эта мамбо тоже приехала из Франкфурта. Статная, полногрудая, с длинными светлыми волосами, которые она предпочитала не собирать в узел, а лишь перехватывать кожаным ремешком. Пустышка славилась и боевыми навыками и любвеобильностью. Слухи о том, что она переспала со всеми европейскими хунганами, ходили даже по Новому Орлеану. А взгляды, которые леди изредка бросала на Каори, показывали, что она видит в пришлой мамбо соперницу. В борьбе за сердце папы Джезе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 Были среди них копии отчетов об обыске квартир Дорадо и конспиративной и основной. Были разрозненные сведения об операции в Северных Альпах. И, наконец, были кое-какие сведения о сервере Диди. Несмотря на то, что информация по базе наикистов была полностью засекречена, Джезо узнал некоторые подробности операции «Привет службе собственной безопасности Европола» и отметил, что одному из менеджеров Диди удалось уйти. 15 рабочих мест, 14 трупов. Версию о том, что кто-то из работников сервера взял больничный, джезе отмел сразу. Оставался один вариант 15-й наекист Архиепископ отодвинул подвешенный над кроватью коммуникатор, опустился на подушки, подложил под голову руки и задумался, уставившись в потолок. Дано, перевертышь. Жизнь Вима Дорадо состояла из двух частей.